Не я вас, а вы меня спасли, Дмитрий Иванович. Что-то тут не так, нахмурясь, рассуждал Орлов, прихлебывая круто заваренный чай. Он ел белые сухари, прикусывая желтое якутское масло. Или вы не поняли геликов, или они никогда не ходили на хаджи. Из Кизина-Тумнин верно можно за полмесяца добраться, только не в такую пропасть снега. Орлов строго посмотрел на переводчика Масеева. Иван! чего так получилось? — Сам не знаю. — Как это не знаешь, Каналья? — взорвался Орлов. Обросший, седой, почерневший от мороза, он был в гневе страшен. Иван Масеев, еще толком не понимая, за что накинулся на него Орлов, на всякий случай отодвинул от его ног топор. — Разве ты первый раз собрался в поход, чертов сын? — кричал, не сдерживая Дмитрий Иванович. — Ты ходил с башняком и не видел, как он подбирал проводников, как о путях расспрашивал. Башняк сто раз сверял сведения, а потом уже шел. А ты поверил первому встречному гелюку, у которого, может, и цель-то была заполучить подарки и оставить тебя в горах с носом. Осознаешь ли что было бы с тобой, не повстречаем отгунов и меня? Орлов замолчал. Когда наливал из чайника в кружку, все видели, руки его дрожали. Лицо покрылось испариной, глаза потускнели. Потрескивал костер. Глуховато шумел ветер в зеленых елках. Орлов, прихлебывая горячий чай, Неприязненно взглядывал на мосеева и проводника, затаившегося на задней нарте. «Пейте чай, пока не остыл». Отходя сердцем, обратился Орлов к Петрову. «Думаете, разорался седой волк, когда надо радоваться счастливой встрече? И рад за вас до слез, и обидно, ведь так глупо могли бы погибнуть». Мичман наполнил свою кружку и спросил, как устроился на зимовку башняк. Орлов рассказал Мичману о бедственном положении в гавани, восхищаясь лейтенантом. Верил Орлов, что башняк победит невзгоды голодной зимы. Будут, конечно, жертвы, где и когда на севере зимовали без жертв. В Петровском хорошее жилье, достаточно свежей пищи, есть доктор, и все равно человек пять в год умирают от цинги. Ощался с башняком, седину на его висках заметил. Напившись чаю, Орлов расслабленно прилег на нарту. От легких удач седина не проступит в 22 года. Сколько раз я, старый, сворачивал с дороги. Башняку разве не преграждали путь бураны и наледи? Орлов неловкими пальцами набил табак в трубку. Есть у лейтенанта одна мечта, в которой и разубеждать то его грешно. Видеть Амур вольным краем. И рад бы поверить в его надежды. Да у нас и на Амуре получится так, как везде. На девственной земле прежде всего явятся скандалами и кнутом. Кто знает, может избудутся когда-нибудь светлые надежды башняка. Мне-то уж не дожить. Звездной студеной ночью подремлют офицеры немного, поговорят о человеческой жизни, полной неожиданностей, О товарищах разбросанных по татарскому проливу и опять дремлют утром в нарту орлова впрягли собак и помчались светлой тропой к озеру кизи капитан невельской снарядил разградского нахаджи с тремя нартами провизии и лекарств кроме того геннадий иванович послал двоих тунгусов с оленями на кизи чтобы они там навьючили животных продовольствием и тоже в гавань. Явились тунгусы на озеро, узнали, что на перевале рыхлый глубокий снег в две сажени, отказались пробираться до хаджи, а снег уплотнится, затвердеет разве к марту. Придётся больше месяца ждать, в теплых избах, в меховой одежде, с обилием свежей пищи, ждать, когда в гавани Николая Первого от голода и болезней страдают и гибнут люди». Мичман Разградский отправился вверх по течению Амура до Хунгари. Там, говорили ему туземцы, легко одолеть перевал Нахаджи. Впереди Разградского летела на маленькой нарте Сакони, уговаривала туземцев не жалеть юколу для корма собакам русских, а людям готовить теплые юрты и вкусные угощения. Благодаря хлопотам шаманки Сакони продовольствие на нартах не убывало, уставшие собаки заменялись свежими. Утром собрался мичман в поход. Видит, бежит омуром вереница упряжек, каюры свистят, собаки заливаются лаем. Гелики сбежались со всех сторон стойбища встречать гостей.